Мой брат Элли пытается оправдать Лондон, найти в нем достоинство, но ничего не помогает. Броха мечет грома и молнии и желает этому городу сгореть. Тайбл ее поддерживает. Мама говорит, авось бог смилостивится, и Лондон будет нашим последним испытанием. И только мы втроем, я, Элли и Пиня, с самого высокого мнения о Лондоне, нам нравится именно эта сутолока. Этот шум и грохот. Что нам этот грохот? Да пускай грохочет. Не нравится нам то, что мы околачиваемся без дела. Ищем комитеты, не можем его найти. Кого не спросишь, либо не знает, либо не желает отвечать. Всем некогда, все заняты, бегут. Но комитет нам нужен обязательно, потому что без комитета нам не обойтись. Нам не на что добраться до Амельки. Карман моего брата Эль опустел. Деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, расползлись, как дым. Что ты будешь делать со своим карманом? шутит Пини. Эль сердится. Он шуток не любит. Он полная противоположность своему товарищу Пини. Эля, плаксивая душа. Пиня называет его замороченный хозяйчик. Пиню я люблю за то, что он всегда весил, а с тех пор, как мы приехали в Лондон, он повесел еще больше. Он говорит, что там, в Кракове, во Львове, в Бродах, в Вене, в Антверпене, приходится объясняться по-немецки. А здесь, в Лондоне, удовольствие, здесь можно говорить по-еврейски, как дома, то есть наполовину по-еврейски, а наполовину по-русски. Но здешний язык еще хуже немецкого. Броха говорит, что она одного немца на трех англичан не променяет. Где это видано, говорит она, и где это слыхано, чтобы улица называлась Вай Чепель, а деньги Ай Пени, Та Пени, Три Пени. Есть еще одно слово, означающее деньги «файф». С этим словом связана целая история, случившаяся с нами. Если хотите, я расскажу. Вы уже знаете, что мы в Лондоне разыскиваем комитет. Отыскать в Лондоне комитет — это все равно что иголку в стоге сена найти. Но есть, однако, Бог на свете. Идем мы однажды по Айтщепелю. Был это в сумерки. То есть не в сумерке, а днем. Но в Лондоне не бывает ни дня, ни утра, здесь всегда сумерки. И вот встречает нас человек в короткой куртке, в какой чудной шапке с любопытными глазами. Готов побожиться, говорит он, что вы евреи. Конечно, разумеется, да еще какие евреи, отвечает Пини. Не хотите ли? Богу угодное дело сделать, спрашивает он. Например. У меня сегодня Йордсайт. Йордсайт — ежегодный обряд воспоминания о душе в день смерти близкого, сопровождаемый зажиганием свечей и чтением поминальной молитвы Кадиш. Уйти из дому в синагогу я не могу. А что помолиться дома, не хватает нескольких человек для Миньена. Этому пареньку уже исполнилось тринадцать? Это он обо мне. — Я доволен, что он назвал меня пареньком и думает, что я уже взрослый. И вот взобрались мы с ним в темноте по лестнице и вошли в темную комнатушку, битком набитую мордастыми малышами пропавшую жареной рыбой. Меньена еще не было, не хватало семерых. Наш новый знакомый попросил нас посидеть, а сам выскочил на улицу ловить желающих помолиться. Несколько раз пришлось ему бегать на улицу, пока он сколотил миньен. Тем временем я успел познакомиться с мордастыми ребятишками и взглянуть в печь. Там жарилась рыба. Слово «жарить» здесь говорят так, что по-нашему получается «радоваться». Не понимаю, рыба, что ли, очень радуется тому, что ее жарит. Так или иначе, но радующуюся рыба вовсе не так плоха, как это хочет представить моя заловка Броха. Во всяком случае, если б мне сейчас предложили кусок этой рыбы, я бы очень обрадовался. Думаешь, сама Броха тоже не отказалась бы? Мы все целый день ничего не ели. Уже несколько дней, как мы кормимся, только селедкой и редькой. Наш хозяин поступил бы очень разумно, если бы предложил нам остаться и закусить, но он, видать, и не догадывался о том, что мы голодны. Откуда я знаю? Очень просто. Как только кончилось моление, а хозяин отхватил кадиш, он поблагодарил нас за труд и сказал, что мы свободны. Однако мой брат элли захотел воспользоваться случаем, он завел разговор о комитете, поглядел при этом на жареную рыбу и проглотил слюну. Хозяин, держась за дверь одной рукой и размахивая второй, стал рассказывать о комитете невеселые вещи. Сначала он заявил, что вообще никакого комитета нет. То есть имеется комитет, и даже не один, но лондонские комитеты не так-то просто выдают деньги». Чтобы получить помощь от лондонского комитета, вам придется основательно побегать, представить документы и свидетельства, что вы действительно иммигрант и действительно едете в Америку, потому что имеется много эмигрантов, которые только говорят, что едут в Америку. А затем, когда вы все предъявите, комитет может выдать вам некоторую сумму только на обратный путь то есть на проезд обратно домой, потому что лондонские комитеты относятся к Америке очень холодно. Услыхав такие речи, мой брат или рассердился, вы же знаете, что он вспыльчив, а о пинии говорить нечего. Он загорелся и пошел сыпать по-своему. Как можно! Какое полное право они имеют посылать нас обратно! Как им не стыдно здесь, в стране цивилизации!» Но хозяин перебил его, отворил дверь и сказал, «Говори, не говори, все равно. Вот вам адрес комитета. Съездить туда, тогда сами все и увидите, что все райт right. Когда мы вышли на улицу, нас преследовал запах жареной рыбы. Все мы думали о ней, хотя никто, кроме Брохи, ни слова не сказал об этом. Да то Броха не поскупилась на добрые пожелания, чтоб они подавились, Господи Боже мой, своей жареной рыбой, от которой несет за версту. Чего ты хочешь от них? — возражает мама. — Порядочные люди. Живут несчастные в таком аду, и все же в поминальный день заботится о день Свекровь! Не перестает возмущаться броха. Пусть они сгорят вместе с их йорт сайтом и их жареной рыбой, останавливают незнакомых людей, зазывают их к себе в дом, а нет того, чтобы дать ребенку кусок жареной рыбы, хотя она и без приличия. Это на меня имеет в виду. Только что наш новый знакомый принял меня за тринадцатилетнюю, а сейчас я для Брохи стал ребенком. Да и вообще хороши времена, если и Броха стала заступаться за меня, подумали».